Здравствуйте, бесплатный доктор. Здравствуйте, здравствуйте, безнадежно больной пациент. <сосатый> <сосатый> Болтают три охотника. Вот, вот когда идет вокруг озера, видишь, утка летит. И ты ее лёд, Вот так из друзья. И попал. Вот это вот охота. Разве это охота вот идет по лесу? Видишь, заяц бежит. И вот бац-бас! Лизит О! Вот это охота! Вот <мышляет> зачем вы понимаете, музыки? Вот, вот когда вот идёшь по улице, видишь, идет занятие, симпатичная! Тебе охота? Ей охота! О, вот это вот охота! <мышляет> Давайте перейдем на ты. А то мне дать по морде вам как-то неловко. <свят> <свят> их! И снова в эфире засветилась рубрика ⁇ Это интересно ⁇ Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что на солнце в телескоп можно посмотреть всего лишь два раза в жизни. Сначала одним глазом, потом другим. солнце светит, Танцуют хулиганы по без, MC, без <свист> Бабушка подходит к внучку, трогает лоб <свист> <свист> Ой, какой горячий! Семочка, ты, наверное, у тебя, наверное, температура Да не, Ба, это ты остываешь <свист> <свист> <свист>